глава 14. ближе всех жили разметновы. к ним я и собралась отправиться но когда позвонила Даше, выяснилось что брат с сестрой затариваются на школьном базаре до начала нового учебного года четыре дня а из за приключений беглеца парень еще не экипирован девушка предложила встретиться в пиццерии в центре города поэтому на дорогу пришлось потратить на десять минут больше но зато сэкономила время за счет обеда Во время поедания популярного ныне итальянского пирога я выяснила у Славика, что мысль удрать из дома у него родилась при посещении студии звукозаписи. Он решил, что Даша уж слишком сильно его контролирует, не дает никакой свободы действий, требует отчета о каждом поступке. А еще он пришел к выводу, что мешает ей делать карьеру певицы. Вот и сбежал. «Просто так сидел-сидел в студии и решил», — уточнила я, — Славик пожал плечами. «Ну да. И никто тебе не помогал принять решение?» Паренек недоуменно посмотрел на меня. Мы начали анализировать с ним, как проходили его посещения студии, как часто он туда ходил, что делал, с кем разговаривал. Я заставила его подробно вспомнить все моменты последнего пребывания. Кто что говорил, кто с кем общался... Сначала парень отделывался общими фразами, но потом, осознав, что от меня так просто не отделаться, начал вспоминать подробности и детали. Память у него оказалась замечательной, и атмосферу студии он воссоздал в деталях. Даша присутствовала при нашем разговоре и с интересом слушала, иногда добавляя кое-что от себя. Так мы восстановили четыре дня предшествовавших побегу Славика из дома. И сформулировали причину. Парень вырос, а привыкшая заботиться о малыше сестра этого не заметила, чем и воспользовались некоторые силы в своих интересах. Дашу выбили из колеи, добавив напряжение в группе. В конце концов, нам со Славиком пришлось утешать расплакавшуюся Дашу. Причем паренек клялся, что хотел как лучше, а девушка причитала, что самое лучшее для нее, чтобы братику было хорошо. Славик с этим не соглашался, утверждая, что сестра у него талант, который он отныне станет оберегать. Чувствовалось, что приключение в посадках заставило паренька пересмотреть свое поведение и признать, что во многом требования Даши были справедливыми, а он вел себя как мальчишка, поддавшийся чужому влиянию. Удовлетворенная встречей я отправилась к Ножкиным. Семёна ещё не было дома, а Женя с Гулей Монаровой, которая всё ещё жила у неё, сочиняли новую песню. Извинившись, что отрываю их от дела, я попросила уточнить, откуда взялась книжка с советами, как покорить мужчину. Ответ меня не удивил, Женя только подтвердила мои предположения, и я не стала задерживаться. Дальше мой путь лежал на бульвар, где случилось убийство. Был уже поздний вечер, как я и предположила, Старушка-собачница, участвовавшая в опознании, где я была главным действующим лицом, в это время как раз прогуливалась со своим пуделем. Меня она признала сразу и охотно ответила на вопросы. Пожилые люди любят поговорить. Скорее всего, собачница уже рассказала о событиях среды раз двадцать, и текст отработала как поэму. Но вот слушатели закончились, поговорить уже было не с кем, а хотелось поэтому я оказалась для нее находкой. Выслушав официальный вариант, я начала задавать вопросы, в результате которых выяснилось некоторое расхождение с текстом, изложенным ранее в милиции. Я попросила ее припомнить события, начиная с того, как она вышла из дома, и перечислить всех собачников, которых она встретила по дороге. Более того, мы вернулись к ее подъезду и прошли дорогой, которой она в то утро вышла на бульвар. «Вот здесь мы встретились с Людмилой Васильевной, хозяйкой немецкой овчарки Дины. Там бегал Тобик, его хозяина я плохо знаю», – перечисляла старушка. «А вон, смотрите, Надежда Сергеевна гуляет. Ее в то утро я встретила ближе к фонтанчику». Мы подошли к Надежде Сергеевне, и я попросила ее припомнить, что она видела в среду. Надежда Сергеевна тоже оказалась разговорчивой старушкой. В среду она ушла с прогулки до того, как обнаружили труп, а вот пришла она в то утро на бульвар даже раньше всех, когда было еще темно, и заметила, как парочка шла к фонтанчику и слышала, как погибшая позже девушка плакала и причитала «Я так больше не могу, я не хочу». Конечно, старушке было интересно, но ее спаниель убежал за овчаркой Диной, и Надежде Сергеевне пришлось отправиться следом. Позже она видела, как один из двоих садился в машину. Пожилая дама описала машину, и я еще раз убедилась. Действительно, похоже на автомобиль Чеснокова. Но вот самого человека, садившегося за руль, она не разглядела. Запомнила только черные джинсы, майку с яркими полосами и красную бейсболку. А на мою просьбу уточнить, мужчина все-таки это был или женщина, Надежда Сергеевна пожала плечами. Вы знаете, я сама еще удивилась, что за безликая молодежь пошла. Первая точно девушка, бюст у нее выдающийся. А вот второй и за девушку мог сойти, и за юношу, плоский, узкоплечий. Поблагодарив собеседницу, я распрощалась с милыми старушками и решила заглянуть в соседнее кафе. Здешние официанты хорошо меня знают, я ведь живу по соседству и захожу сюда перекусить, когда есть время, настроение и деньги. Нельзя сказать, что все три составляющих в наличии в данный момент. Больше всего меня беспокоило время. И милицейская статистика, и собственная практика свидетельствовали, что убийство либо раскрывается по горячим следам, либо следствие затягивается на неопределенное время. Естественно, что неопределенное время мне платить никто не будет. Моя репутация как частного сыщика основана на том, что если я берусь за дело, то раскрываю его в кратчайшие сроки значит, нужно форсировать события. Но как это сделать? Об этом я и собиралась подумать. Так как сегодня понедельник, зал пустовал, и я села за свой любимый столик в углу. Официант, знающий мои вкусы, сразу же принес кофе и лишь потом принял заказ. Я села спиной к залу, уставилась в стенку и принялась размышлять. Глаза машинально скользили по фотографиям, развешанным передо мной. На одной из них была изображена длинная скамейка в парке. На левом конце сидела целующаяся парочка, а на правом – женщина средних лет, завистливо косящая глаза на влюбленных. Надо же так поймать момент. В глаза бросалось прежде всего выражение лица женщины. Сколько было на нем эмоций. Улыбнувшись зафиксированному фотографу мгновению жизни, я принялась за свинину на косточке под острым соусом. Но полностью отдаться наслаждению, получаемому от вкусовых рецепторов, мешала работа. Я все никак не могла отключиться от анализа ситуации. Информации я получила достаточно. Последовали определенные выводы. Нужно только определиться с порядком действий. Сегодняшние встречи помогли выявить мотивы убийцы. Но как заставить его признаться? От размышлений меня оторвал сигнал сотового, свидетельствующий о том, что его пора поставить на подзарядку. Машинально доживав десерт и запив его еще одной чашкой кофе, я решила отправиться домой, чтобы подзарядить сотовый, благо было недалеко. Когда я въезжала во двор, навстречу мне выдвигался камаз с прицепом, нагруженный мебелью. Видно, кто-то из соседей переезжал. К моему удивлению, мы разъехались совершенно спокойно. «Оказывается, у нас во дворе довольно широкая проезжая часть», — подумала я. «Тогда почему?» «Вот оно, прозрение!» «Все встало на свои места!» Я развернулась и поехала обратно на улицу. Пасьянс в голове сложился. С почти умирающего сотового я сделала пару звонков и, прибавив скорость, помчалась к Оксане Чесноковой. Жена продюсера, как я и просила, уже ждала меня на улице. Сев в машину... Она поинтересовалась, что случилось. «Поехали в гости к настоящему убийце», — предложила я и включила скорость. Моя пассажирка охнула и с опасением посмотрела на меня. «Не переживай, не впервой», — успокоила я ее и включила музыку. Мы молчали всю дорогу. Впрочем, ехать недалеко. Когда подъехали к трехэтажному дому на Танкистской улице, Оксана вновь посмотрела на меня с сомнением. Ты уверена, что это он? Вот сейчас и проверим. Попроси его открыть дверь». Выходя из машины, я убедилась, что во двор въезжает знакомый автомобиль. Когда мы поднялись на пятый этаж, я вывернула лампочку, освещавшую площадку, и повторила просьбу позвонить в дверь. Оксана не сразу нажала на кнопку звонка. А вот хозяин открыл сразу. Увидев Чеснокову, он улыбнулся. «Ты пришла?» В этот момент я вышла из темноты. Мы пришли, Максим. Звукооператор растерялся. Мне даже пришлось слегка потеснить его, чтобы пройти в квартиру. Оксана нерешительно двинулась следом за нами на кухню. «Кофе будет?» – спросила я, усаживаясь за стол. «Но ведь уже поздно», – удивился Максим. «И потом у меня только растворимый». «Да, это плохо», – покачала я головой. «Ну, тогда налей чаю». Максим взялся за чайник, а я попросила Оксану показать мне, где можно помыть руки. Когда мы вернулись на кухню, хозяин уже накрыл стол. Особого изобилия не наблюдалось, но конфеты и пряники у холостяка нашлись. Я отобрала у него чайник и разлила кипяток сама. У Оксаны дрожали руки, когда она взяла чашку. Поддержала ее и поставила обратно. — Максим, как ты мог? Зачем? не сдержалась она. «А ты не знаешь, что я тебя люблю?» выкрикнул в ответ Куркин. «Но это же не причина, чтобы убивать!» чуть слышно прошептала Оксана. «Это одна из причин», объяснила я. «А самое главное — зависть и жажда славы». Максим с ненавистью посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Вы одного возраста. Вместе учились или рядом жили?» решила уточнить я, прежде чем расставлять все точки над «и». «Мы одноклассники», — ответила Оксана. «Он любил тебя еще в школе?» «Мы просто дружили». «Это ты дружила», — возмутился Максим. «А для меня ты была самой лучшей, самой желанной. Твоего Чеснокова я возненавидел еще, когда узнал, что вы собираетесь пожениться. Как я радовался, когда он тебя бросил и в Москву уехал». «Он меня не бросал», — попробовала возразить Оксана. А Максим продолжал, не обращая внимания на ее слова. Но он вернулся, побитый, разорённый. Я в это время был богат и успешен, но ты опять выбрала его. Я взяла Оксану за руку, отрицательно покачала головой, призывая её не прерывать Куркина, дать ему выговориться. А того как будто прорвало. Он рассказывал, как работал то с одним, то с другим продюсером, создавал талантливые проекты, а вся слава и основные деньги доставались другим. Двое вообще кинули его. Раскрутив свою группу, причем Максим был убежден, что главное для этого делал именно он, каждый из продюсеров уезжал в Москву, бросая Максима без денег, а когда он получил предложение стать звукооператором группы «Сочетание чувств», то решил, что такого больше не будет, и попытался подставить Чеснокова, чтобы присвоить его группу и самому увести ее в Москву. Для этого он принялся настраивать девчонок против Чеснокова рассказывая им, какой тиран их продюсер и как бережно относились к своим артистам руководители, с которыми он работал раньше. Именно он убедил Славика Разметного, что тот мешает сестре делать карьеру, чтобы выбить из колеи Дашу и сорвать запись новой песни. Когда диск пропал, он стер запись песни из компа. Видя, как рвется в группу Елена Прянишина, сделал ее своей сообщницей – и заставил отправить анонимку с фотомонтажом Монарову, чтобы тот запретил дочери петь в группе. Все еще мечтая об Оксане, он, начитавшись психологических книжек, взял на вооружение метод, который предложил и Жене Ножкиной – попытку вызвать ревность у любимого, окружив себя соперниками. Флиртуя на глазах у Оксаны то с одной, то с другой девушкой – Он с разочарованием видел, что женщина совершенно не обращает внимания на все его ухищрения. Все свои силы отдает служению делам мужа. И тогда он решает уничтожить Виталия и подготавливает убийство. Но не соперника. Вдруг, потеряв мужа, Оксана будет только больше его любить. Он решил подставить Чеснокова, посадить его в тюрьму, занять его место и в группе, и в сердце Оксаны. У каждого человека своя зона уязвимости. У Максима их оказалось целых две. Он хотел получить славу и любимую женщину, которая отказала красавцу-мужчине еще в юности. Решил прославиться. Она пожалеет, что выбрала другого. Когда не вышло, возжелал уничтожить соперника. Воспользовавшись сходством фигур, подобрал похожую майку и бейсболку, угнал машину Чеснокова, На ней вывез труп на бульвар, дождался собачницу, засветился перед ней, обратил на себя внимание студентки-дворника, а когда ставил машину, засек момент, когда на пробежку выйдет сосед Чеснокова и обратит внимание на такую знакомую спину. Чтобы создать себе алиби, уговорил Лену Прянишину провести с ним ночь. Подсыпав есть натворного, спокойно ушел из дома. А влюбленную в него Свету уговорить навстречу было проще простого. Рука, вонзавшая нож в женщину, которая его любила, не дрогнула. В лице Светланы он мстил Оксане. «Все это я сделал ради тебя!» Максим уже кричал в полный голос, глядя на Оксану больше с ненавистью, чем с любовью. «Да нет, я решила переключить внимание убийцы на себя, а то еще наброситься на свою несостоявшуюся любовь. «Все это ты сделал, потворствуя своей гордыне». «А тебя нужно было оставить в том подвале». Максим действительно повернулся ко мне. «Но нет, это не входило в твои планы». Я не пыталась его перекричать, а спокойно смотрела в глаза. «Ты планировал и меня использовать в своей игре. И вначале тебе это даже удалось». Как невнимательно следила я за реакциями Куркина. Его бросок на меня уловило только в последний момент – и первый удар пропустила, жала на тревожную кнопку телефона. Хотя, как выяснилось, подавать условный сигнал было не обязательно. Прибывшие по моему звонку и слушавшие наш разговор оперативники среагировали на ситуацию мгновенно, тем более что, выходя мыть руки, я открыла дверь на лестничную клетку. «Если Слава тебя и ждет, то только за решеткой», проговорила я вслед выводимому из квартиры преступнику. А женщину, которая тебя действительно любила, ты погубил своими руками.